«Слухи из Эллирии: «Александр убит!» Эта весть была как удар грома. Она с непостижимой быстротой распространилась по всем эллинским городам, по всем побережьям моря. Александр убит в Эллирии. Он погиб там, вместе со всем войском. Еще раньше, чем в Ладе, об этом стало известно в Македонии. Появились люди, бежавшие из-под Пелеона. Антипатор, на которого Александр оставил Македонию, потребовал их к себе. Беглецы явились измученные, оборванные, подавленные ужасом того, что они видели. Македонское войско попало в западню. Несметные полчища варваров охватили Македонян кольцом, и вырваться из этого смертельного кольца было невозможно. Там они все остались под страшными стенами крепости пелия. Спаслось лишь несколько человек. Они сумели уползти в кусты, в чищобу и теперь вот добрались домой, чтобы рассказать македонянам о том, что случилось. В Валерии. Антипатор выслушал их с каменным лицом. — Я тогда поверю, что Александр убит, когда увижу его мертвым, — сказал он. А чтобы вам, трусам и предателям, не было повадно давать волю своему лживому языку, я велю заковать вас в цепи и бросить в темницу. Там вы и будете рассказывать друг другу о том, как покинули в опасном бою своих товарищей и своего царя. Антипатор так и сделал. Больше никто не услышал голоса этих людей, но тревога, оставленная их речами, пошла по стране, проникая в дом. Семьи воинов, ушедших в перекидываясь перекидывались из одного города в другой, из одной деревни в другую. Вошла она и в царский дворец в Пелле, в тихий покой Олимпиады. Эту весть принесла ей заплаканная Ланика. Олимпиада не могла вымолвить ни слова у нее. Подкосились ноги. — Какие-то люди прибежали оттуда, — продолжала Ланика. — Говорят, были у Антипатра. — Позови сюда Антипатра! Ланика немедленно вышла, чтобы исполнить приказание. Трудно было глядеть в расширенные от ужаса глаза Олимпиады. Да и самой Ланике хотелось рыдать во весь голос. Если это так, ведь погибло все. ее нежно любимый воспитанник, ее мальчик Александр, ее брат Черный Клит, который ушел с ним, — Самые Дорогие люди. Антипатер явился не сразу. Вошел хмурый, суровый, поклонился сдержанно. Говори правду, потребовала Олимпиада. Я не знаю правды, ответил Антипатер. А что же ты знаешь? Что там за концы были, а где Александр, где его войско? Ведь они же сказали тебе. Я не верю тому, что они сказали. Олимпиада поднялась, подошла к нему. жадно глядя в его глаза. «Ты не лжешь мне?» На ее страшно побледневшем лице резко обозначились пятна румян и черной линии бровей. Вместо живого лица на антипатра глядела трагическая маска с горящими глазами. Антипатр слегка отстранился. «Испугалась», — подумал он. «Вот когда по-настоящему испугалась. Если так случилось, как говорят, то мщение не замедлит себе ждать». — Я знаю, я знаю, о чем ты думаешь, — сказала Олимпиада. — Я вижу твои мысли. Если погибнет мой сын, погибну и я. Но ты скажи мне, жив ли он. Я приказываю, я приказываю тебе, слышишь? — Советую тебе молчать, — сказал Антипатр. Это будет самое разумное, пока не узнаем настоящей правды. — Запри ворота, все ворота, все входы, и везде поставь стражу. Отряды поставь. Побольше стражи и немедленно пошли гонцов к Александру. Ворота заперты, гонцы посланы. Приведи сюда войско, ведь царь Александр оставил тебе войско. Этого я не сделаю. Я приказываю. Нет, я буду поступать как найду нужным, пока царь Александр не снимет с меня обязанности правителя Македонии. Антипатр поклонился и вышел. Наступила ночь, быть может, самая страшная ночь в жизни Олимпиады. Фрески на стенах ее покоев таяли, исчезали, как дым, и перед ее глазами являлась мрачная долина в Эллирийских горах, и в этой долине, стесненной скалами дремучим лесом, лежало убитое македонское войско. Лежат македоняне, и среди них ее светлокудрый сын, царь Македонский. Она выбегала из тушной спальни, охваченной дикой мыслью, пусть запрягут коней, она поедет туда. «И поднимет тело своего сына!» Ланика успокаивала ее. Вводила обратно в комнаты. Тогда Олимпиада требовала, чтобы Антипатр немедленно явился к ней. «Пусть он идет в элирию с войском! Пусть он идет и отомстит варварам за своего царя! И пусть привезет тело Александра!» Но... Антипатр не являлся. И тогда ужас охватил Олимпиаду. Антипатр изменил. Он теперь с лингистийцами... Они договариваются убить ее. Она слышит их голоса за стенами. Они идут отомстить за сыновей аэропа, казненных по ее наущению. Они растерзают ее сейчас. — Никого нет, — убеждала ее Ланика. — Стража стоит на стенах. Все тихо. — Да, Ланика права. Все тихо. — Ланика, ступай, прикажи. Пусть дадут мне лошадей. Я поеду в лирию Милый сын мой лежит убитый, а я здесь, в бездействии. — Я не хочу этому верить, — отвечала ей Ланика. — Дождемся гонцов. Но ленкистийцы убьют меня этой ночью. Ты слышишь, как они кричат на улице? — Она ответит нам за смерть Клеопатры и ее сына. Они хотят отнять у меня царство. — Никто не кричит на улице, — возражала Ланика и думала сокрушенно, качая головой. Может быть, сын ее убит, а она думает о царстве. «Им не удастся!» — повторяла Олимпиада. «И жена царя Македонского, и мать царя Македонского. Они не вырвут Македонии из моих рук!» И тут же громко стонала: «О, Александр! О, мой сын! О, Александр!» Ланика плакала. «Хоть бы поскорее утро!» Не спал в эту ночь Антипатр. Бремя государства лежало на его плечах. Сам вооруженный он держал под оружием и войско, оставленное ему Александром. На границах он поставил форпосты. Антипатр знал, что вся Эллада кипит сейчас, как котел. Александр убит. Долой македонян. И по горным дорогам к пограничной крепости Пелию скакали его гонцы. Им дан был твердый приказ увидеть Александра живым или мертвым, увидеть своими глазами и немедленно вернуться. Если увидят его живым, пусть рассказывают об этом повсюду. Если увидят мертвым, пусть скажут об этом только ему одному, антипатру». И теперь, объезжая с отрядом сторожевые посты, Антипатер думал лишь об одном — ждал лишь одного — возвращения гонцов. Что скажут они ему? Какую весть привезут? Уже давно миновали те майские дни, когда ушел в страну варваров Александр. Уже летние месяцы плывут один за другим. Пора бы, пора возвратиться. Серебристое сияние жаркой летней ночи было полно затаенной тревоги и смятения. Македония. ждала новых вестей из элирии и решения своей судьбы. В эту же ночь к воротам старого эллинского города Фивы подъехало несколько всадников, закутанных в плащи. Подъехало тихо, чтобы их не услышала стража македонского гарнизона, оставленная Александром Фиванском в Кремле, Кадмея. И хотя ночь была светлой и стража на стенах крепости не спала, никто не слышал, как открылась тяжелая городская дверь Тяжелые ворота распахнулись и неизвестные въехали в город. Утром стража донесла начальнику гарнизона Филоте, которого звали так же, как сына Парминиона, что в Фивах неспокойно. Филота поднялся на крепостную стену, откуда был виден весь город. На улицах и площадях толпился народ. Выступали ораторы. Неясный шум доносился в Кадмею. Выкрики, как будто фиванцы радовались чему-то. Филота... Почувствовал неладное. Он выслал отряд в город, чтобы узнать, что случилось. Отряд вернулся очень скоро. Фива, хвостание, власть захватили демократы. Они ночью приехали из Афин. Филота приказал запереть крепость. Скоро стало известно, что в Кадмию не вернулись из города два македонских военачальника. Аминты и Тималай. Их убили на площади. Филота не мог понять, как фиванцы решились на все это. Что дало им такую дерзость? Шум в городе возрастал, нарастал, и вот уже фиванцы, собрались у самых стен Кадмеи. Что кричат они? — Ваш Александр, убит в Лирии! Вашего царя больше нет живых! Уходите из Кадмеи, убирайтесь, пока не уморили вас голодом! Гарнизон подавленно молчал. Неужели это правда? А если правда, ведь не на пир поехал Александр, а на сражение, то кто же выручит их теперь? «Может быть, сдастся и уйти, пока фиванцы согласны их выпустить?» «Вы видели, как поступили они с Аминтой и Тималаем?» «Сурово», — сказал Филота. «Так же будет и с нами, как только выйдем из крепости. Но если бы мы даже оказались сильнее их, мы не уйдем из Кадмии, пока не будет приказа из Македонии». «Неужели это правда, что Александр погиб?» Обращались македоняне друг к другу с одним и тем же вопросом. И каждому хотелось услышать в ответ «Нет, неправда». Но кто мог с уверенностью сказать, что Александр жив? И все смотрели на Филоту. — Я не могу этому поверить, — сказал Филота. — Но если придется поверить, соберем все наше мужество, чтобы выдержать эту беду. И пока нам не сообщат из Македонии, что тело Александра в Эгах, мы будем держать Кадмию и ждать его. Он приказал тщательно осмотреть стены крепости, где надо подправить, где починить, где укрепить их. И сам пошел проверить. и на месте решить, как лучше подготовить крепость к защите. Весть о смерти Александра взбудоражила всю Эладу. Демократы, противники македонских царей, ликовали. Они широко разносили эту весть, они кричали об этом на площадях, на народных собраниях, в театрах. Они призывали линские города восстать против македонского владычества. Сейчас самая пора избавиться от македонян. Александр убит, и войско его погибло. На эту весть откликнулся и персидский царь Дарий. Раньше, когда афинские демократы просили его помочь, в борьбе с македонянами Дарий писал им «Я не дам вам денег, не просите меня, вы все равно ничего не получите». А теперь он разослал письма во все эллинские города, призывая их к восстанию и предлагая хорошие деньги. Он сам был заинтересован в том, чтобы прогнать македонян с азиатского берега. «Хорошие деньги! Взять у варвара деньги, позволить исконному врагу подкупить ладу?» — Нет, лины на это не пойдут. Они будут презирать сами себя. Все государства лады отвергли предложение персидского царя и его позорное золото. Все, кроме Спарты. Спарта взяла персидские деньги. И взял персидские деньги Демосфен. Послы Дария привезли в Афины триста талантов. с условием употребить их в интересах персидского царя. Афинское правительство отвергло их, но Демосфен взял, он считал, что интересы их одни и те же, погубить ненавистную ему Македонию. Тем более, что легко будет сделать теперь это, когда там уже нет царя. Снова как в день смерти Филиппа, Демосфен надел праздничной одежды и вышел на Пникс. Он привел с собой какого-то человека с кровавой повязкой на руке. Толпа на площади собралась немедленно. Что-то будет? Говорят, Александр убит. Но правда ли это? Народ теснился поближе к возвышению, на котором стоял Димасфен. Подтвердит ли он эту весть или опровергнет? Димасфен подтвердил. Да, Александр погиб в бою с Трибалами, и все македонское войско погибло в Валерийских горах. Иллада может считать себя свободной от всех договоров и обязательств, которые были заключены с македонским царем Филиппом. и которые были подтверждены с Александром. Потому что ни Филиппа, ни Александра больше нет в живых. — Вот, свидетель! — сказал Димас Фен и подтолкнул вперед человека с перевязанной рукой. Он сам был в бою под пельем, где и получил рану. На его глазах был убит македонянин Александр. Гул прошел по толпе. И нельзя было понять, верят им этому люди или нет, радуются или боятся выразить радость. — Да! — — сказал раненый. — Войска Тавлантьев окружила македонян. Я сам видел, как слетели белые перья с царского шлема. Своими глазами. Македоняне попали в ловушку. Царь Македонский больше не придет в Афины. Македонская партия в Афинах умолкла. Снова всюду командовал Демосфен. И такой же жестокий противник македонян — оратор Ликурк. Всюду слышались их речи и их распоряжения. Теперь действовать надо. Немедленно. Настало время освободиться от македонского ига, и терять этого времени нельзя. Афины больше не признают власти македонян, но этого мало. Афины должны помочь и другим эллинским государствам освободиться от Македонии. Прежде всего, надо помочь Фивам. Этот древний могучий город, прославленный город Эпоменонда, так тяжко унижен. Там стоит македонский гарнизон. Македонян надо изгнать из Кадмии. Афины вооружались. Демосфен распорядился, чтобы оружие было отправлено к фиванским биотархам, которые сейчас взяли власть в свои руки. Это оружие было куплено на персидское золото. Демосфен хоть и час повел бы афинян на помощь фивам, но... Афиняне каждый раз, как только дело доходило до войны, до похода, считали, что торопиться незачем. История Афин хранит много славных и громких побед, когда вся Эллада была обязана им спасением от фарваров. Но бесплатный, широко распространившийся труд рабов сделал свободных афинских граждан изнеженными. Тяготые лишения военных походов пугали их. Всю свою жизнь Демосфен горько упрекал афинянов бездеятельности и медлительности, бронил их, стыдил. И все-таки афиняне сохраняли свой характер. Надо выждать, посмотреть, как обернутся события. А другое дело, если враг подойдет к афинским стенам, тогда они тотчас возьмутся за оружие, но пока это в Фивах. Фиванцы и сами справятся, тем более что аркадяне идут им на помощь, а македонянам уже не на что надеяться. Вот и элейцы прогнали своих правителей, которые держали сторону Александра. Итальяне тоже волнуются. Антипатер, видя, что происходит в Элладе, потребовал созвать совет амфиктионов. Представители ливинских городов собрались на Истме, в Коренфийской области. Македонские послы сурово напомнили им о заключенных с Македонией договорах. Каждый город клятвенно обещал не выпускать из своих стен скрывавшихся у них политических преступников и не дозволять им вернуться на родину. Афиняне сделали это. Они позволили фиванским беглецам, которые... Прятались у них, вернуться фивы, они снабдили их деньгами и оружием. Разве это не измена, а договоры, заключенные для того, чтобы их выполнять, не исполняются, а должны исполняться? Так вот, выполняйте, усмирите своих мятежников, вы обязаны это сделать. Старейшины, прибывшие на собрание, вздыхали. Да, это так. Договоры заключаются для того, чтобы их выполнять. Но перед их глазами стояли фиванские послы. Они стояли с оливками и ветвями в руках, обвитыми овечьей и козьей шерстью, и умоляли о помощи. «Избавьте от позора и тягчайшего унижения наш древний славный город. И Лада всегда была свободной. Вспомните об этом. Вступитесь за святое дело, защитите нашу свободу». «Что вы будете делать с вашей свободой?» — презрительно отвечал Антипатр. «Вы своими раздорами и войнами погубили Ладу. Вы...» «Истребляете самих себе подобных неустанно уже многие годы. У вас даже нет вождя, чтобы выступить в поход против вашего общего врага Перса. А когда наш царь Александр согласился вести объединенное войско против Персов, вы принимаете персидские деньги, чтобы воевать с нами. Где у вас совесть?» И все-таки мольбы фиванцев победили». «Зачем антипатор говорит об Александре, если его уже нет на свете? Кто ж поведет их в Персию? И кто же спросит с них за нарушение договора, если того, с кем эти договоры заключались, нет в живых?» Македоняне уехали с Истма в суровом и яростном молчании. Без вооруженной силы с Илинами невозможно было договориться. А от Александра все еще нет вестей».